Глава 17 «В прошлое». Выдавить из себя приветствие не получится, потому как даже представить не могла, что в письме, которого я с таким нетерпением ждала десять с лишним дней, «Ты мне посоветуешь обратиться за помощью!» «Что за бред?» «Говоришь, надо найти человека, который мне поможет?» «И к кому же мне обращаться, по-твоему?» «Может, в полицию заявить?» «Типа, знаете, мой папа не называет меня по имени, а еще он меня боится!» «Так надо сделать, да?» «Тогда полицейские придут и спросят отца, почему он боится свою дочь?» и, может, даже на худой конец оштрафуют его. Что, по-твоему, детям следует знать о своих родителях? Как минимум, имя, возраст, внешность. Разве нет? А мне ничего не известно о маме. Что уж говорить про ее лицо, если я даже не знаю ни имени, ни возраста, ни как она умерла. Даже не в курсе, с каких пор у меня ее не стало. Ничегошеньки не знаю и о маминой родине. «Что они за люди? Существуют ли вообще?» «Ничего». Разговоры о маме табу. Я умираю от любопытства, но не могу спросить. А то опять увижу то лицо. Побагровевшее, жутко перекошенное лицо отца. Словно ему пришлось пережить что-то ужасное. «Папа, хоть убей, не говорит о маме». Но почему, черт возьми? Неужели есть какой-то секрет?» которые нельзя рассказать. Все, что я слышала о маме, это пара слов из невнятного бормотания бабушки. А ведь ангельская душа была. Надо же, так рано уйти. И почему только небо так беспощадно? В нашем доме нет ни одной маминой фотографии. Папа говорит, все уничтожил пожар. А я вот думаю, действительно ли все сгорело? Или он так сказал, чтобы скрыть от меня правду? И вообще, существовала ли у меня мама на самом деле? Если да, то почему никто о ней не знает? Боже, как я устала от этой ужасной неизвестности! Что же все-таки скрывает отец? И чем глубже я копаю в поисках ответов на все эти вопросы, тем больше страшных и нелепых мыслей крутится в голове. Уверена, у отца есть какая-то тайна, связанная с мамой. А иначе зачем так тщательно все от меня скрывать? В детстве я подозревала, что, возможно, я не родная папина дочка, что, быть может, меня удочерили или нашли под дверью, как подкидыша. Поэтому-то папе и нечего мне рассказать. Но, став постарше, поняла, что это не очень-то похоже на правду. Ведь, будь так, на самом деле бабушка не говорила бы про маму, каким ангелом во плоти она была, и т.д., и т.п. Тогда какого фига? Я думала, что свихнусь. Но почему мне не позволено знать о маме? И чем больше я извожу себя вопросами, тем более жестокие варианты ответов приходят на ум. Знаешь, до чего я в конце концов додумалась? До того, что, возможно, папа убил маму. Ну да. Конечно, ты спросишь, как у меня могла возникнуть такая ужасная мысль. Неважно, кем ты меня будешь теперь считать, но одно я знаю точно. Эта ужасная мысль – самый правдоподобный ответ из всех возможных. Сразу скажу, что мой отец довольно миролюбивый, совсем не жестокий. Он никогда меня не бил и даже не грозился. Но меня интересует вопрос – Способен ли он сотворить что-то ужасное в пьяном виде? Ты спросишь, зачем тебе это знать? Отец почти не пьет. Но если выпьет, то вытворяет такое, что только держись. Правда, это случается очень и очень редко. Когда он приходит в нетрезвом виде, я на всякий случай смываюсь к бабушке, чтобы не иметь с ним дела. Спрашивается, почему мне приходится сваливать? «Неужто добрый доктор Джекил превращается в само воплощение зла, мистера Хайда?» «Ты, кажется, посоветовала мне довериться отцу?» «А ты на моем месте смогла бы доверять отцу, который так тщательно скрывает все, что касается мамы?» «И смогла бы довериться женщине, которую привел этот самый отец?» «Та женщина? Мне плевать, что она за человек!» Важно, что до ее появления было гораздо лучше. Уверяю тебя, ситуация, когда мы существовали параллельно, и на меня никто не обращал внимания, была в разы лучше, потому что тогда и я была одна, и папа был один. Но теперь-то не так. Я-то по-прежнему одна, а их-то стало двое. Как бы ты меня ни разубеждала, я все-таки буду жить отдельно. Говорю тебе, уйду из этого дома. Я непременно раскрою мамину тайну. И тебе, родившейся в совершенно обыкновенной семье, ни за что не понять, что творится у меня на душе. Тебе незнакомы такие вещи, как тоска и ужасное одиночество. И тебе не приходилось бояться, что в какой-то момент ты можешь напрочь исчезнуть из папиной памяти, перестанешь для него существовать. Точно так же в памяти не существует мамы. Я не прошу тебя понять, что творится у меня в душе. Мне это не нужно. Так что перестань лезть ко мне со своими дурацкими советами. А вообще, если подумать, то выигрыша от нашей переписки остаешься только ты. Тебе-то классно знать будущее. А что мне даст знание прошлого? Поэтому беру обратно свои слова про то, что вместе нам море по колено. Можешь не отвечать седьмое апреля две тысячи шестнадцатого года, ЭНЮ. E